Глава 14. До Нижнего Новгорода Гуров добирался долго. Он попал на трассе в двухчасовую пробку, и вместо 6,5 часов ему пришлось ехать больше восьми. А встреча с Любовью Степановной Тулуш, той самой следовательницей, которую влюбил в себя Александра Анохина, которая помогла ему бежать из-под ареста, он договорился еще вчера вечером, позвонив ей из дома. «Приезжайте», тусклым и бесцветным голосом ответила на его просьбу женщина. «Только я уже не следователь, а работаю с трудными подростками. Вся моя карьера пошла коту под хвост из-за этой паршивой овцы». Неожиданно зло сказала она, и, назвав адрес, по которому Гуров может завтра подъехать, чтобы встретиться с ней, отключила связь. То, что женщина до сих пор до конца не отошла от той истории, которая с ней приключилась, Гуров увидел по ее усталому и даже, можно сказать, скорбному лицу. Любовь Степановна не была красавицей, и симпатичной ее можно было бы назвать только с большой натяжкой. Широкое скуластое лицо, небольшие узкие глаза, цвета чернослива, и черные, как вороного крыло, волосы указывали, что женщина принадлежит к одной из малых народностей севера России. «Мои дед, бабка и отец тувенцы. Мама только у меня русская», сказала Тулуш, обратив внимание на заинтересованный взгляд Льва Ивановича. Фамилия тоже Тувинская. Родители моей мамы жили в Туве, и мама ходила в один класс с моим будущим отцом. «А вы как в Нижний Новгород попали?» — поинтересовался Лев Иванович. «Учиться сюда приехала. Уж не знаю почему, но мне очень понравился город. Еще в школе, как увидела его на картинках в учебнике, так и понравился. Решила вырасту, обязательно в этот город жить уеду. И не жалеете, что приехали? В Туве, то есть в Туве, говорят, тоже красиво. «Да, природа у нас просто сказочная, и люди добрее, чем тут», — ответила Любовь Степановна. «Вы думаете, наверное, что вот какая я дурочка, что повелась на сладкие речи этого жулика и проходимца Анохина?» «А я вам так скажу, полковник, зовите меня Лев Иванович», — попросил женщину Гуров. «Лев Иванович», — как автомат повторила за ним Тулуш, «для меня он в тот момент был просто подозреваемым. Его вину в суде еще только предстояло доказать». Да и улик против него практически никаких не было. Дама, у которой он обманом деньги выманил, сама должна была бы головой своей думать. Это я так в то время рассуждал, когда Санохина показания снимал. Он ведь мне тогда все честно, как было, рассказывал. Ничего не скрывал? А потерпевшая женщина что говорил? Почему она отдала малознакомому мужчине целых два миллиона? О, там целая романтическая история, по ее словам, получилась неожиданно светло улыбнулась Тулуш. Черты ее некрасивого лица смягчились, и Гуров в этот момент смело мог назвать ее очень милой. Познакомились они так. Он, то есть Анохин, отпугнул возле ее машины воришку-подростка, который пытался взломать замок и поживиться оставленной сумочкой. Он вроде как мимо проходил и увидел, как мальчишка пытается вскрыть дверцу. Поймал его и стал громко кричать, спрашивая, чья это машина. Женщина как раз в это время выходила из фитнес-центра и быстро подбежала к Анохину, интересуясь, что случилось. Тут-то подросток вырвался и убежал. «Ага, вовремя он вырвался», — рассмеялся Гуров и покачал головой. Такой развод ему был знаком, когда жулики, работая в паре, прикидываются один вором, а другой — героем, спугнувшим воришку, не позволив тому закончить свое черное дело. Вот и я точно так же рассмеялась, но не вслух, конечно, а мысленно. Улыбнулась Любовь Степановна. Ну а дальше все как в романтическом сериале. Благодарная женщина стала совать спасителю ее имущества деньги в качестве вознаграждения. Тот благородно отказывался, наговорил ей кучу комплиментов и, очаровательно улыбаясь, пригласил прекрасную незнакомку на ужин. «И что же подвигло ее отдать ему такую кучу наличности?» — опять спросил Лев Иванович. Женщина владела сетью автосалонов. Выдавала на прокат автомобиль. Так вот, Анохин, к тому времени уже официальный жених, предложил пополнить ее гараж парой раритетных автомобилей. Мол, это создаст некий шарм бизнесу. А если она еще и даст объявление, что выдает на прокат ретро-автомобили для романтических фотосессий или для свадебных кортежей, то у нее не будет отбоя от клиентов. И сказал, что даже знает, где купить такие автомобили по недорогой цене. И фото ей показал. И с хозяином ретро-машин познакомил правда, она с этим хозяином только по телефону и общалась, но добро на покупку и деньги в придачу дала, а после этого только жениха и видели. Тулуш, задумчиво помолчав, закончил рассказ. Но поймали его быстро. Оказалось, что хозяин машин, которые якобы хотел купить Анохин для автосалона, и вправду хотел их продать. И даже продал одну Анохину за эти два миллиона, что тот выманил у своей якобы невесты. По машине Александра и нашли. «Что же он так неаккуратно сработал?» — покачал головой Лев Иванович. «Так ловко обвести вокруг пальца наивную женщину и так глупо попасться. Знал же, что машина приметная и ее быстро найдут». «Не успел перепродать», — усмехнулась Любовь Степановна. «Уже и покупателя нашел, который за 5 миллионов был согласен купить ретро». Но Александр решил пошиковать. «Покататься по Москве на Родитите и отсрочил продажу авто на пару дней». Эта любовь к шику его и подвела. «Теперь он стал гораздо умнее и осторожнее», — заметил Лев Иванович. «Два года его уже не могут найти». «Если бы не я, он бы сидел в тюрьме». Печально и виновато посмотрела на полковника Тулуш. «Ну, это как сказать. Он наверняка бы уже вышел на свободу. Больше двух лет за такое неудачное мошенничество ему не дали бы. Дами ведь вернули ее деньги». Бывшая следовательница кивнула, подтверждая предположение Гурова. «Вот видите, получается, что материальный урон владелица автосалона был нанесен только относительно, так что он вообще мог отделаться штрафом или условным сроком. Зачем же вы ему помогли сбежать?» Гуров задал этот вопрос Тулуш не потому, что хотел задеть ее, а чтобы понять природу, иначе говоря, механизм, с помощью которого преступник воздействовал на женщин. Он так объяснил Любови Степановне свою просьбу. Поэтому женщина, ничуть не обидевшись на вопрос полковника, ответила спокойно и даже с некоторым сарказмом по отношению к своему поступку. Так влюбился в этого прохвоста, что тут непонятного. Поверила его басням, которые он мне наговорил. Поверила и комплиментам моей необычной и неординарной внешности и моей доброте и чуткости. Вот и повелась, как ворона на сладкие речи лисица у Крылова подумала, зачем красивому и умному мужчине в тюрьму из-за глупости бабьей садиться и свою жизнь губить. В тюрьме, не понаслышке это знаю, ни мёда, ни сахар сидеть-то. Не думайте, я себя не оправдываю. И сейчас, и тогда не оправдывала. Только вот в тот момент я как бы временно разума лишилась. Одними чувствами только и жила. Тулуш замолчала, не зная, что еще рассказать Гуру. Но Лев Иванович и не собирался дальше ее расспрашивать. Он видел, что женщине не по себе. Не хочется ей вспоминать те события двухлетней давности. Если вам интересно мое мнение по поводу того, почему Сашу, то есть Александра Анохина, до сих пор не поймали... Любовь Степановна подняла глаза на Гурова. Да, хотелось бы услышать. Лев Иванович заинтересованно наклонился вперед. Понимаете, психология таких женщин, как я... Я имею в виду одиноких женщин. И не важно, от чего они одиноки, тут главное их внутренний настрой. Так вот, когда женщина одинокая, рядом с ней нет мужчины, ей не о заботиться, или наоборот некому заботиться о ней, то она интуитивно становится на сторону того, с кем ее когда-то связывали теплые и сильные чувства, даже если точно знает, что он подлец. В Сашу Ванохина невозможно было не влюбиться он обладает определенным свойством или даже талантом, нравится женщинам. Он настолько завладевает их чувствами, что разум женщин просто отказывается воспринимать его как опасность даже тогда, когда начинают понимать, что этот человек обманщик. Любовь Степановна перевела задумчивый взгляд с Гурова на окно. Они сидели в ее небольшом кабинете и беседовали уже полчаса. Лев Иванович внимательно слушал Тулуш и, не торопясь, пил уже остывший чай, который она ему налила, когда он только пришел к ней. Чай был крепким, ароматным, с добавлением каких-то трав и напоминал Гурову тот чай, который нередко заваривал его дед, а вернее прадед, когда он, маленький Лёва Гуров, приезжал к нему в деревню погостить вместе с отцом. То, что чай уже остыл, ничуть не напрягало Гурова, даже наоборот. В этот последний день жаркого июня пить такой прохладный чай, настойный на травах, было даже приятнее, чем минералку или простую воду. Я так думаю, его не могут поймать именно потому, что он до сих пор пользуется расположением женщин. Они вольно или невольно дают ему защиту. Он может жить у какой-нибудь из своих постоянных любовниц. У женщины, которую он использует именно для таких целей, чтобы прятаться, отсиживаться после очередного рейда. Ведь по месту своей прописки его не нашли. Любовь Степановна снова посмотрела на Горова. «Мы по адресу прописки Анохина еще не были», — ответил Лев Иванович. «Мы даже точно не знаем, его ли мы ищем. Но вы правы, его наверняка там нет, иначе он давно был бы арестован. Скажите, Анохин познакомился с хозяйкой автосалона под своим или вымышленным именем?» «Под своим», — уверенно ответил Тулуш. «Он ей паспорт свой показал для пущей убедительности. А что?» «Просто он пользуется поддельными документами» не паспортом, а так, по мелочам, водительскими правами, липовыми лицензиями. А какой-то автотранспорт на Анохина два года назад был зарегистрирован? Нет, на тот момент он был без машины. Но в ходе следствия, когда я допрашивала его, он хвастал мне, что у него в свое время был Кадилла Кальдорадо 72-го года выпуска, на котором якобы ездил Брежнев. Насчет Леонида Ильича он, конечно же, прихвастнул, улыбнулся Тулуш. А вот раритетный Кадиллак на него был действительно зарегистрирован. Но после ареста был конфискован. После первого ареста, я имею в виду, вы же в курсе, что Анохин сидел за кражу? В курсе, кивнул Лев Иванович. А он стоит оказывается, это ваш Александр Анохин. Усмехнулся Гуров. Любит ретро автомобили. Хорошо, прям-таки профессионально рисует. Рисует? Удивленно посмотрел на полковника бывшая следовательница и снова улыбнулась. «Нет, что вы! У него и почерк-то ужасный. А уж чтобы нарисовать что-то!» Она махнула рукой. «Странно. А мне казалось... Вы точно знаете, что он не оканчивал никакой художественной школы или чего-то в этом роде?» Гуров озадаченно нахмурился. «Точно!» — уверенно кивнула Тулуш. «Я вообще очень дотошным следователем была». Всю его биографию изучила чуть ли не с самого рождения. «А вот это уже интересно». Гуров поерзал на стуле, усаживаясь удобнее. «Со мной своими знаниями не поделитесь?»